Глава четырнадцатая Едешь, едешь, а ощущение, что вокруг безвоздушное пространство. С тех пор, как ближе к полуночи она миновала Шамбери, ориентироваться приходилось только по навигатору. И если верить ему, пути оставалось еще километров пятьдесят. Одна, никому неизвестная, смертельно уставшая от дороги с бесконечными поворотами, Люси чувствовала себя затерявшейся в звездной пустыне, но боялась только одного. Как бы чего ни случилось с машиной здесь, в этом апокалиптическом пейзаже, где вокруг ни души, ни огонька, даже небесного. Может быть, днем горы и прекрасны, но ночью они кажутся разгневанными великанами, застывшими чудовищами с обледенелыми телами, рвущими горизонт и заглатывающими любой светлый лучик. Люси представляла себе Еву Луц в той же ситуации и пыталась понять, какая неведомая сила вынудила девушку преодолеть немалое расстояние в самый разгар работы над диссертацией, понять, что влекло ее во тьму. Нотр-Дам-де-Крюэ. Селение призрак, затерянное в горах. Она проехала за несколько минут. Казалось, все тут вымерли, не шелохнулась ни одна тень. Легко было представить, что все местные жители покоятся в своих могилах. Люси часто думала, чем люди могут заниматься в такой глуши, где ближайшая больница километрах в пятидесяти, а самая большая площадь размером с парижскую однокомнатную квартиру. Четверть часа спустя Люси, наконец, добралась до Монтемона. Глаза уже не видели, челюсти ныли, затылок разламывался. Перед ней на приборном щитке была фотография Евы Луц. Хорошенькая, улыбающаяся девушка, брыжущая молодостью и силой. Рядом с фотографией пустая бутылочка от воды, упаковка от сэндвича, листок бумаги с телефоном Шарко. Люси вновь увидела его в полутемном кафе. Он выглядит, как наширканный под завязку неизлечимый наркоман. Тигр превратился в котенка, стал слабым и уязвимым. Как только ему удается каждое утро поднимать себя с постели и искать мотивировку для очередного рабочего дня. «Я хочу найти говнюка, который отправил ее на тот свет. Я заставлю его расплатиться», — сказал он это таким холодным, таким бесстрастным тоном. Она успела разглядеть крупные купюры в его бумажнике, Там, наверное, не меньше двух тысяч наличными. Люси знала, что после смерти жены и дочери Франку выплатили громадную страховую сумму. Он мог бы обеспечить себе прекрасный отдых, жить где-нибудь на солнышке. Но он предпочел снова выйти на землю и топать по грязным улицам. Почему он обрек себя на ежедневные страдания? Дорога опять стала узкой. Полтысячи душ рассеяна в этой горной долине. Желтоватые пятна усталых уличных фонарей, облупившиеся фасады, немногочисленные спящие автомобили по обочинам. Городок, отрезанный от мира. Горсточка домов, брошенная Господней рукой с неба в самое сердце Альп. Навигатор показал, что Люси прибыла на центральную улицу, где находился банкомат. Свет фар выхватил несколько жалких витрин. Должно быть, Луц, как и она сама, припозднилась, приехав сюда ночью, и ей понадобились деньги, чтобы оплатить ночлег. После десятиминутного окружения по ближайшим к банкомату улицам внимание Люси привлекла светящаяся вывеска, на которой красовался довольно-таки олиповатый сурок. «Здравствуй, безвкусица!» Гостиница «Десять сурков» стояла чуть в стороне от дороги, на другом конце деревни. Обычный, ничем не примечательный дом с выбеленным фасадом, деревянными балкончиками и воротами в ограде. Сколько тут может быть номеров? Максимум десять. Люси припарковалась на посыпанной гравием стоянке. Вылезла из машины и долго с наслаждением потягивалась. Правда, воздух оказался прохладным, ветерок пронизывающим, и она вынуждена была натянуть на себя куртку. Достала из машины сумку, где кроме джинсов, двух футболок и белья ничего не было. Было около двух часов ночи, когда она поздоровалась с портье, дядькой лет шестидесяти в нижнем белье, с обычной для горца здоровенной бородой, седыми волосами и черными глазами. Он смотрел на первом итальянском канале передачу о животных. Если, конечно, это можно назвать, смотрел. «Добрый вечер. Найдется у вас номер?» партье взглянул на новоприбывшую сонными глазами. А затем перевел взгляд на доску, заполненную ключами больше, чем на три четверти. Очереди из клиентов здесь явно не наблюдалось. «Си, синьора». «Восьмой свободен». «Ваше имя?» Итальянец с ярко выраженным акцентом «долгое раскатистое «р»» Люси сходу сочинила. «Амели Куртуа». Портье записал имя и фамилию в журнал. «Сколько вы у нас пробудете?» «День или два, как получится». «Туристка!» Люси показала ему фотографию Евы Луц. «Эта девушка, возможно, побывала здесь дней десять назад. Если точно, то двадцать восьмого августа. Вы ее видели? Узнаете?» Горец посмотрел на фотографию, потом на Люси, потом снова на фотографию. Вид у него при этом был встревоженный, и Люси читала в его угрюмом взгляде. Человек устал и меньше всего хочет лишних забот на свою голову. «Вы из полиции?» «Нет. Ева — моя единоутробная сестра. Она уехала за границу, не оставив нам адреса. Я делаю все возможное, чтобы ее найти. Мне говорили, что вроде бы она заезжала сюда и останавливалась в вашей гостинице. Вы тут один работаете?» партье недоверчиво взглянул на нее, нацепил на нос очки, изучил фотографию как следует, открыл свой журнал — перевернул пару страниц и указал пальцем на строку с какими-то каракулями. — Да, вот, Ява Луц. Люси сжала кулаки. Вот и закончился первый этап. А Портье молчал и, похоже, старался что-то припомнить. Затем он снова вгляделся в фотографию, и глаза его слегка блеснули. Люси поняла. — Вспомнил, вспомнил, она уверена. Но заговорила просительным, неуверенным тоном. Подумайте, пожалуйста. Я выстояла там, где стою сейчас я. Попытайтесь вспомнить. Портье так сжал губы, что его рот совсем исчез в бороде, и показал на номер телефона, записанный в журнале как раз под именем молодой женщины. Это телефон моей сестры? спросила Люси. Бородач, почесывая в седой шевелюре, вытащил из кармана мобильник. — Погодите, погодите. Мне кажется, этот номер, он есть в адресной книжке моего собственного телефона. Курьезо — Куриозо. В секунду Люси забыла об усталости, обо всех своих проблемах. Она напала на след девушки, с которой даже не была знакома. В ней проснулся охотничий азарт. Она ощутила прилив адреналина. Охота — лучший из наркотиков, помогающий забыть самые страшные беды. «Ну да, вот он. Это номер его мобильного». На экранчике телефона портье высветились имя и фамилия. Марк Кастель Лиси почувствовала, что в горле у нее сохнет. «Кто это?» «Марк — проводник по высокогорью». «Я часто рекомендую его туристам, которые намереваются полазить по скалам или подняться в горы. Наверное, я записал его номер в журнал, чтобы девушка списала, но точно не помню». Лисси нахмурилась. «А куда Ева собиралась с этим проводником? Зачем он ей понадобился?» «Понятия не имею. Все, что я могу вам о ней сказать...» Это то, что номер она взяла на две ночи, а в понедельник с утра уехала совсем. Вам бы лучше у самого Марка спросить. Он живет в Вальторанс. Могу объяснить, как туда добраться. Замечательно. Только предупреждаю. Выехать надо рано-рано, чтобы добраться до места максимум... да, максимум к семи. «Потому что потом Марк уйдет в горы, и ищи-свещи его до вечера». Портье нарисовал приблизительную схему пути до Вальторенс. Протянул бумажку Лиси, она поблагодарила и протянула ему только что полученный ключ от номера. «А можно мне поселиться в шестом? Если верить вашему журналу регистрации, Ева останавливалась именно в нем». Шестой номер оказался уютным, но совсем крохотным. Туалет с душем, где спина упирается в стенку. Односпальная кровать, телевизор размером с книжку. Единственное окошко выходило на что-то черное и бесконечное, наверное, как раз на гору. При слабом свете ночника Люси опустилась на кровать, со вздохом облегчения скинула обувь и, задумавшись, долго-долго растирала ноги. Перед глазами мелькали лица. Шарко, Луц, Царно. Что их связывает? На первый взгляд ничего. Но что-то же есть. Что? Цепь случайностей? Простое совпадение? Судьба? Или что-то более существенное? Она осторожно вытащила из кармана джинсов и засунула под перину маленький прозрачный медальон. Овальную пластиковую рамочку с крючком, в которую была заключена фотография двойняшек. Последний совместный снимок ее девочек. Живая слева, погибшая справа. Лиси сделала больше десятка таких медальонов и прикрепляла их где только могла. В машине, дома, цепляла к одежде. Куда бы она ни направлялась, дети были с ней. Они будут с ней до ее последнего вздоха. Целых десять минут она писала СМСку дочери. Завтра утром Жюльетта получит ее и прочтет за завтраком, перед тем, как положить телефон в новенький ранец. Раздевшись, помывшись и настроив будильник мобильного телефона, она села на кровать, взвесила в руке свой МАН 6,35, погладила рукоятку, со вздохом дотронулась до спускового крючка. Пистолет словно возвращал ей запахи бригады. Крепчайшего кофе, только что распечатанных на принтере документов, сигарет, которые курили коллеги. Сколько времени она не думала об этом отрезке жизни. Оружие было заряжено. Достаточно снять его с предохранителя и... Раз уж она снова влезла в шкуру полицейского, надо играть роль до конца. И все-таки она надеялась, что пистолет никогда ей больше не понадобится, потому что из него убивают. Вещь из прошлого. Люси положила пистолет на тумбочку, откинулась на матрас, заложила руки за голову и уставилась в потолок. Этот номер нагоняет депрессию, внушает желание покончить с собой. Ни звука, только вода иногда побулькивает в трубах. Так тихо, что, кажется, слышишь дыхание гор. Мрачные черные легкие гранитные альвеолы. Она повернулась на бок, погасила свет и свернулась клубочком. Кромешная тьма. Вдруг ей вспомнилась Ева Луц. Люси же ничего не знает об этой несчастной девушке. Встретилась ли жертва глазами со своим убийцей? Поняла ли в последнее мгновение, за что ее убивают? Вот Клара не поняла. Она ушла из этого мира, крича «Мама, мама, мама». А мамы не было. Мамы никогда не было там, где нужно. Но она отдаст Жюльетте время, которое не додала Кларе. Она все наверстает с Жюльеттой. «Что тебя привело в эту крысиную нору, Ева? Что ты хотела найти в горах?» Лиси, не вытирая слез, закрыла глаза, готовая отдаться постоянно возвращающемуся, преследовавшему ее со дня трагедии, кошмару. Все эти обгорелые тела в ряд, как могилы на кладбище. Несмотря на вопли, не умолкавшие в мозгу, Несмотря на то, что Люси очень боялась заснуть, сон окутал ее, как толстое теплое одеяло.